После этих слов старик повернулся, и они пошли с мальчиком в ту же сторону, где несколько минут назад скрылись за углом. Напоследок, пребывавший в замешательстве Виталий только услышал вопрос мальчика. «А если бы мы не вернулись, они бы его избили?» Не доходя метров пятьдесят до ворот воинской части, Митяй остановился. Леня покорно замер рядом. «Было уже темно». И только два неярких фонаря высвечивали выпуклые красные звезды на зеленых металлических воротах. К воротам лепилось невзрачное здание КПП из красного кирпича, а перед зданием, как насмешка, стоял на газоне детский деревянный грибок, словно солдаты могли выйти из части и поиграть в песочнице. Все это напоминало, с одной стороны, какую-то абсурдно-пацифистскую картину, а с другой становилось ясно, что все здесь дышит наследием советских времен. Даже выцветший щит с надписью «Защита Отечества. Наш священный долг» вероятнее всего остался еще с тех времен. «И?» — обозначился голосом Леня. Митей молчал, всматриваясь в лимонно-тусклые окна КПП. «Может, стоило хотя бы Анвару позвонить?» предположил Лёня, на всякий случай достав из кармана сотовой. «Успеем?» «Он человек в этих местах уважаемый». «Только не за этим забором», — отрезал Митяй. «Пошли». В проходной их встретил хлипкий сержантик-срочник, худой высокий, а за стеклом дежурки всматривался в их лица усталый лейтенант. Похоже, кавказец. «Вам кого?» — спросил сержант. «Тут воинская часть». «Да я понимаю» что не институт благородных девиц, ответил Митяй, всматриваясь в сержанта так, что тот даже смутился. «С лейтенантом переговорить можно?» «Товарищ лейтенант, гражданские вас спрашивают», приоткрыл дверь дежурки сержант. Лейтенант неторопливо вышел в коридор. «Лейтенант Аминов», представился он. «Слушаю». «Полосков, Дмитрий Олегович», ответил Митяй и протянул руку. Лейтенант посмотрел на нее недоверчиво, но на рукопожатие все же ответил. Сержант за его спиной сжал в руке ремень автомата, что болтался у него за спиной. Похоже, здесь случалось всякое, и незваным гостям особо не радовались. «Лейтенант, ты не посчитай меня за идиота», — попросил Митяй, с трудом подыскивая слова. «В общем, я ищу человека. Знаю о нем немного, он военнослужащий. Где-то здесь...» «Наверное. Зовут Дмитрий Дмитриевич. Есть у вас такой?» «Зачем?» — ответил вопросом лейтенант. «Что? Зачем?» — удивился Митяй. «Ищете? Зачем?» а, Да. Возможно, это мой сын. Я его никогда не видел. Не стал ходить кругами полосков. Вот у меня паспорт есть». Он торопливо достал из внутреннего кармана паспорт и протянул его лейтенанту. Леня стоял рядом, намурщив лоб, и... Он никогда не видел Митяя таким просящим и таким зависимым. Но он покорно достал свой паспорт и тоже отдал его офицеру. «Так это, товарищ лейтенант», — не удержался сержант, — «это ж, наверное, наш Комаров». Лейтенант оглянулся и зыркнул на него так, что сержант на шаг отступил назад и вытянулся по стойке смирно. Митяй же терпеливо ждал, когда офицер внимательно изучит их паспорта от первой страницы до прописки. «Ого, оттуда ехали?» – спросил лейтенант. «Да, а вот даже билеты с самолета». Митяй достал и билеты. Аминов не побрезгивал проверить билеты. «Точно», – признал он. «Так точно», – еще раз подтвердил Митяй. «Дмитрий Дмитриевич имя редкое, сразу и не выговоришь». У нас есть такой один, но фамилия у него другая, и сейчас его нет в части. Можете подождать здесь. Там лейтенант кивнул на дверь напротив. Комната встречи и ожидания, удобные лавочки, можно отдохнуть. Если надо, дадим пару бушлатов, чтобы положить под голову. Усталый Леня даже заглянул в комнату, а Митяй и не повернулся. Мне нужно увидеть его сейчас. Понимаешь, Митяй снова искал слова, чтобы лейтенант ему поверил. Мне сегодня один старик предсказал, что я должен успеть. Успеть встретиться с сыном, чтобы не произошло несчастье. Но как же мне объяснить, чтобы ты поверил? Лейтенант Аминов смотрел на Дмитрия Олеговича Полоскова беспристрастно. Послушай, продолжал Полосков. Я достаточно богатый человек. Я могу для вашей части компьютеры купить, танк. 2 «Танка». «Я бы тебе и...» «Вон, сержанту денег дал. Да вижу, что ты не из тех, кто берет». «У тебя сын есть?» Схватился он за нужную мысль. «Есть», — ответил офицер. «Маленький еще. Три года ему». «Вот». «А я своего маленьким даже не видел. Так получилось. Я даже не знал, что он есть. Только сегодня узнал». «Мить», — вставил свое лёня — «а ты уверен, что это тот Дмитрий Дмитриевич? Мало ли...» Полосков оглянулся на друга и почти убил его взглядом. Тот так и остался стоять с открытым ртом и извиняющимся видом. «Я уверен», — как гвозди вбил два слова Митяй. «Они сейчас на выезде», — жалился лейтенант. «Скоро должны вернуться». «На выезде?» — боевая операция, — встрепенулся Митяй, пометуя слова мытаря. Сейчас срочников на такие дела не отправляют. Там спецназ ФСБ работает, а они всего-навсего во втором оцеплении стоят, вместе с ментами. Так что ему ничего не угрожает. «Послушай, лейтенант», — побледнел Полосков, — «то, что ты сейчас сказал, еще раз подтверждает. Я не зря именно сейчас приехал. Каждая минута дорога. Скажи мне, где это?» Аминов стоял в нерешительности, механически листая страницы паспортов, которые продолжал держать в руках. «Откуда я могу знать, что вы приехали с хорошими намерениями?» Наконец ответил он. «Ниоткуда», — согласился Митяй. «Я тебя просто, как отец отца, прошу». «Не знаю, ты почувствовать должен, что я не со злом сюда приехал». «Пойдем», — решился лейтенант, приглашая Полоскова в дежурку. «Вот карта города, смотри». Вот улица Амитхана Султана, вот тут частные дома. Вот, запоминай, сюда тебе надо. Это частное владение, красный такой двухэтажный. Пройти сможешь только досюда, тут как раз оцепление. Товарищ лейтенант, так может я провожу? Лучше бы, конечно, такси. От нас-то еще ого-го, сколько, снова оживился сержант. Отставить, ты в наряде, отрезал Аминов. Я и так сделал больше, чем положено. И протянул Митяю паспорта. «Спасибо, лейтенант». Полосков крепко пожал лейтенанту руку. «Пусть твой сын вырастет сильным и честным, как ты», — пожелал Митяй. И это расчувствовался в свою очередь Леня. «Главное, чтобы войны не было». «И чтобы войны не было», — согласился Митяй. «Так это надо тачку», — оживился Леня. «Как вызвать?» — спросил Митяй, доставая из кармана мобильный. «Подождите». Лейтенант вышел из дежурки на территорию части. Через минуту ворота со звездами распахнулись, и перед КПП остановилась черная лада Приора. амина вышел из машины и протянул полосковый ключ. «Вот, Васильев. Хорошо, поедешь с сопровождающим», — крикнул он долговязому сержанту. «И пули обратно! Ты в наряде! Понял? Так точно!» «Без доверенности?» — смутился Митяй. Пятьсот рублей до пояснику и вся доверенность — это Кавказ. Спасибо за доверие без доверенности. Все равно сюда вернетесь. Комаров хороший солдат, просто так никуда не поедет. У него чувство долга есть, сегодня это редкость. Это точно. Митя сел за руль. Леня шлепнулся на сиденье рядом. С меня причитается. Езжайте прямо, никуда не сворачивайте. По дороге в тот самый аэропорт, откуда ехали. Там посты сами увидите посоветовал напоследок лейтенант. Митей благодарно кивнул и отпустил педаль сцепления. Мытарь и Ваня стояли в нерешительности в полутора-ста метрах от дома, который Ваня назвал своим. Особняк окружал высокий кирпичный забор, из-за которого виднелась только красная черепичная крыша. Зато с каждого угла и соворот смотрели на улицу видеокамеры. Мытарь настороженно всматривался в припаркованные вдоль улицы машины. «Ты что-то видишь?» Ваня, как и обещал, держал старика за руку. «Чувствую. Опасность?» «Сильно чувствуешь. Зашкаливает. Ты, конечно, не помнишь, какие машины всегда здесь стоят, а какие в гостях. Почему не помню? Вон тот серый крузак нашего соседа дяди Паши, ему лень его во двор загонять. А вон на той красной мазде тетенька из магазина иврошей ездит. на продавщицы из продуктового. В гостях получается вон тот черный мирз, старый и винтажига. Этот черный мне не нравится, прищурился Мытырь. Надо было все же сначала к бабушке твоей попробовать. Я хотел посмотреть на дом, вздохнул Ваня. В это время изтонированного, как говорят в хлам, Мерседеса выпрыгнули двое крепких парней. Один из них держал в руках лист и, провязая жёстким взглядом улицу, сравнивал изображение на листе с лицом Вани. "Ну вот они. Только ничего не бойся", предупредил Мытырь. "Будем убегать?" тревожно спросил Ваня. "Нет, просто исчезнем". Парни между тем двинулись уверенным шагом в сторону старика и мальчика. Один из них уже докладывал кому-то по мобильному телефону, другой не постеснялся достать из за пазухи пистолет. В это же время из-за угла появился Колокольцев и замер, быстро сообразив, что здесь происходит. Считай до трех, попросил мытарь Ваню и делай шаг вперед. Раз, два, три, быстро сосчитал Ваня и, зажмурившись, шагнул. Когда он открыл глаза, улицы, на которой они только что стояли, не было. Не было парней, машин, особняков, изумленного колокольцева за спиной. Вокруг были мертвые, страшные, старые дома с выбитыми стеклами, деревянные и каменные. Было темно и холодно. «Умерший город?» Как и просил дед, Ваня не испугался, лишь тихо сказал. «Холодно. Здесь в августе плюс двенадцать. Но ничего, сейчас найдем во что одеться». «А где мы?» – озирался Ваня. «Я думаю, это граница ада. Настоящего? Такого, который доступен нашему сознанию и состоянию души». «А почему ада? На что? Сюда уже приговорили? Что ты?» улыбнулся дед, просто дальше я пройти не могу. Где-то дальше ад, а где-то в другой стороне рай. Мы на границе. Тогда пойдем в рай, простодушно предложил Ваня. Для этого надо идти всю жизнь, правильно идти. А пока мы здесь. И здесь пока безопасно. Здесь, повторил Ваня опасливо, всматриваясь в темные провалы выбитых стекол в оконных рамах домов. Так сюда и демоны всякие могут явиться. Он инстинктивно прижался к мытарю. Бог не попустит. Перекрестился мытырь но и сам с тревогой оглянулся вокруг. Это все же город. Человеческий город. Хоть и брошенный. Ты фантастику уже читал? Ну так, немного. Папа не очень рекомендует. Ну, а про параллельные реальности что-нибудь слышал? Ваня задумался, поискал в себе, нашел. Да. В фильме одном, фантастическом. В общем, представь себе, что это один из вариантов действительности. Он есть реальность. Но эта реальность с нашей реальностью не соприкасается. Почти. Мытарь поморщился от досады. Слов для объяснения явно не хватало. Короче, тридевятое царство, тридесятое государство по-своему интерпретировал Ваня. «Да, пожалуй, так звучит лучше». «А ты, деда Миша, говоришь, граница ада. Еще пограничники сейчас прибегут паспорта проверять. Мы здесь одни?» Стоило ему задать этот вопрос, как на темной мертвой улице появился человек. Он испуганно озирался и осторожно шел навстречу старику и мальчику, словно по минному полю. «Как он сюда попал?» – озадачился мытарь. «Хотя, видать, его очередь». «А, это вы! Слава богу! Где мы?» — крикнул с полсотни метров колокольцев. «Как ты сюда попал?» — повторил вопрос старик. «Я просто шагнул туда, где были вы. Тем более, что мне ничего не оставалось. Похоже, меня там пристрелили бы. И где мы теперь?» «На границе ада», — деловито сообщил Ваня. «А похоже на обычный брошенный город. Закрытый, скорее всего. Я бывал в таких. Вон трехэтажные, типовые. Он кивнул на дома, стоявшие в ряды. Скорее всего, досы». «Какие дусы?» — не понял Ваня. «Дома офицерского состава», — машинально расшифровал аббревиатуру «Мытарь». «О, значит, все-таки вы бывший военный», — обрадовался Колокольцев. «А то ты не знал». «Послушай, Виталий». Старик назвал журналиста по имени, которого не мог знать, и тут заметно напрягся. «Тебе нужен сенсационный материал?» вряд ли ты его получишь от сумасшедшего старика и мальчика в которого сегодня стреляли хотя конечно это уже пахнет жареным что тебе нужно правду я не знаю правду я знаю только истину правда у каждого может быть своя а истина одна на всех недурно для сумасшедшего подытожил колокольцев но могу я хотя бы знать как мы отсюда выберемся а от тебя сюда не звали буркнул старик «Можешь купить билет на самолет или вон выйти на дорожку, голосовать». Или уж прояви журналистский интерес, расвляпался. «Мне холодно, деда Миша», — напомнил Ваня, который ежился и переминался с ноги на ногу. «Пойдем, надо одеться». Они шли по корявой бетонке среди сумрака ползущего из мертвых зданий. «Торговый центр», — прочитал на одном из них Ваня. «Здесь возьмем теплую одежду?» «Здесь все украли, когда он еще работал», — съязвил Колокольцев, что продолжал идти за ними следом. «Нет, не здесь», — ответил мытырь Ваня. «Нам вон кто из сопки». «А когда мы отсюда вернемся в нормальный город?» — спросил Ваня. «Хоть сейчас, но мы можем вернуться только на то же место, откуда сюда шагнули». «Там что, портал какой-то?» — опять напомнил о себе Колокольцев. «Портал?» — не понял мальчик. «Ну, вход» а портал как в компьютерной игре догадался ваня вход есть везде выхода иногда нет мытырь всматривался в холодную темноту и что делать если нет выхода не унимался колокольцев выход есть всегда хотя бы потому что выйти можно через вход резюмировал мытырь никакой логики пожал плечами виталий «И никакой прагматики», — подтвердил старик. «Вы меня за идиота держите? Я же не со злом к вам пришел», — обиделся Колокольцев. «Не из тупого любопытства. Если вам так нравятся песочные часы, то я вовсе не против». Мытырь повернулся к журналисту. «Песочные часы» — на груди убитого сына. «Фотография в родной газете. Броский заголовок». Колокольцев вдруг увидел всю эту картину глазами старика, и сердце его сжалось так, что перестало стучать. Замерло, вместе с последней песчинкой, зависшей в узком горле стеклянной колбы. Он с трудом втянул в себя холодный воздух. Картина отступила, сердце ударило, как колокол, запустилось. Внутри было пусто, как в этом мертвом городе. Пустота имела силу боли. Она распирала изнутри грудную клетку, выдавила на глаза слезы. «Простите», — Виталий попытался сглотнуть комок. «Простите», — глухо повторил он. «Даже когда мама умерла, не было так больно. Я бы...» «Неправильно. Так нельзя». Слова растерялись в пустоте. Он, как ребенок, вытер слезы рукавом, вдруг развернулся и пошел в другую сторону. Мэтр печально смотрел ему вслед. Ваня прижался к нему, и старик подхватил его на руки. «Постой», — позвал он Колокольцева, — «ты в этом городе не прописан». Виталий остановился, замер в нерешительности. «Пойдем с нами. Без нас пропадешь», — позвал вдруг Ваня, и пустота отступила. «Если бы мне вчера кто-нибудь сказал, что это будет происходить со мной, я бы...» Колокольцев не договорил. «Он тоже это видел?» Спросил он о Ване. «Нет», — ответил мытарь, — «ему своего хватит». «Я... Я...» Колокольцев не мог решиться на следующий вопрос, но все же произнес. «Я читал досье на вас. У Бутмана было. В сумке. Он где-то в военных архивах нарыл». «Другая жизнь, другой человек», — спокойно сказал старик. «Но Ваня называет вас по имени?» «Просто угадал». «Вы экстрасенс?» Старик глубоко и разочарованно вздохнул, и Виталий понял, что сморозил очередную глупость. «Простите». «Пойдем», — позвал мытырь «Надо взять теплую одежду». На оцепление буквально налетели. Приора визгнула покрышками от резкого торможения. Дорогу перегораживал радийный БТР, развернувшей на своей крыше многочисленные антенны. Все-таки было в этом нечто странное. Только что неслись навстречу мирные зеленые улочки, продуваемые теплым соленым ветром, а тут и ветер замер. Запах войны сильнее, ярче, и даже ветер обходит его стороной. Там за БТРом была слышна перестрелка, похожая на рыночную ругань, Когда торговцы за прилавками напротив друг друга лениво переругиваются, но никогда не сойдутся в рукопашную. Митяй уверенно вылез из машины. Тут же с криками «Куда? Назад! Давай обратно!» выскочили навстречу серьезные бойцы в полной разгрузке и бронежилетах. «Давай назад! Тут нельзя стоять!» Молодой офицер навис над Митяем. «О, машина Аминова! А он где?» «На КПП», — спокойно ответил Полосков. «Он мне машину дал. Что нужно?» Офицер не хотел терять времени на пустые разговоры. «Мне нужен Дмитрий Дмитриевич Комаров. Он срочник». «А вы ему кто?» «Отец», — не задумываясь, ответил Митяй. «Другого времени не нашел? Что-нибудь срочное?» «Постой, он же сирота. Детдомовский». Митяй не дал развиться подозрением офицера. «В том-то и дело, что не сирота. Теперь. Понимаешь?» Как и во время боя, офицер принимал решение какие-то секунды. Но решение это читалось в пронизывающем взгляде. Леня сидел в машине и не высовывался. И хорошо, если бы он появился, решение могло бы быть и другим. «Туда», — махнул рукой офицер, — «метров триста. Лейтенант Сычугов там за старшего. У него спрашиваете, и осторожнее, что-то фейсы сегодня затягивают». «Кто?» Затягивает, не понял Митяй. Спецназ ФСБшный. Все, давайте. Я по рации Сычугову сообщу. Машину соседний переулок. Спасибо. Митяй снова прыгнул за руль, чтобы отогнать приору в безопасное место. В направлении туда шли быстрым шагом. Леня едва поспевал за Полосковым. Выстрелы между тем зазвучали с новой силой. Что-то там происходило. И Митяй перешел почти на бег потому чуть не сбил с ног выскочившего из кустарника лейтенанта Сычугова. «Вы Комарова?» — спросил тот. «Да, он на точке». «А где точка?» «Там», — лейтенант махнул рукой в темную сторону улицы. «Метров двести». Митяй не увидел ничего, кроме силуэтов домов и деревьев. «Темно», — посетовал он. Фонари погасили, чтобы не мешать спецам. «Там пятачок, наши как на ладони. А парень ваш за бетонной полусферой лежит. Нормально там, спокойно». На первом кольце сами спецы. «Комар!» — негромко позвал он в рацию. «Доложи обстановку!» «Да тихо все!» — отозвалась рация. «Тут к тебе посетители?» «Какие посетители?» «Отец!» — прошептал вспотевший от волнения Дмитрий Олегович Полосков. «Отец!» — повторил в микрофон Сычугов. Рация ответила долгим молчанием. «Ты что, не рад?» — спросил передатчик-лейтенант. «Давай я Солошенко на смену пришлю». «Не надо», — ответила рация уверенно. «Двадцать лет отца не было, двадцать минут ничего не решат». Лейтенант с пониманием кивнул рации, словно боец мог его видеть. Потом перевел взгляд на озадаченного Митяя, мол, видишь, браток, как тут у нас. «Понимаешь, лейтенант, я сюда не случайно приехал, мне надо туда». Митяй тревожно посмотрел в темноту, где был его предполагаемый сын. «Очень надо!» «Да ты что? Ты туда, а я под трибунал?» Намурщил лоб Сычугов. «Я и здесь-то с вами беседовать не должен. Все, давайте, на безопасное расстояние!» Митяй дышал глубоко и резко. Казалось, он вот-вот взорвется. Леня знал своего друга и потому нервно переминался с ноги на ногу. «Сычугов!» лейтенант как тебя зовут с болью прорычал полосков андрей несколько растерялся от такого напора лейтенант андрей братишка сколько тебе лет 25 скоро будет а ему указал в темноту полосков 20 мне Митяй ударил себя по груди в 45 я прилетел сюда потому что не знал что у меня есть сын но сегодня сейчас Его может не стать. И больше у меня никого нет, понимаешь? Я похож на дебила. На сумасшедшего, а?» Митя явно с трудом сдерживал свои огромные ручищи, чтобы не начать ими трясти лейтенанта Сычугова. «Комар» снова позвал в микрофон офицер. «Обстановка?» «Без изменений», — ответила рация. «В это время недалекий бой разгорелся с новой силой». Автоматные очереди мелким горохом рассыпались под ночным небом. Ухнул взрыв. Кто-то разрядил гранатомет. За ним еще один. «Восьмой. Не сари в эфире!» — рявкнула рация уже другим голосом. «Начали работать». По всей видимости, весь этот пассаж полагался лейтенанту Сачугову. «Понял. Все внимание!» — ответил он. На секунду отвернулся к позициям своих бойцов и «Митяй!» Словно только этого и ждал. Ринулся вдоль улицы туда, где был предполагаемый пост Дмитрия Дмитриевича Комарова. Леня на автопилоте бросился следом. «Стой! Куда?» — опомнился Сычугов и выругался кратко, но емко. Мгновение, которое он терялся в нерешительности, позволили Митяю и Лене углубиться в недосягаемую темноту. Рация сыпала сбивчивыми командами, сообщениями и ругательствами. «Гражданские во втором квадрате!» — сообщил в эфир Сычугов. «Иду на тринадцатую!» — «Смотри здесь!» — крикнул лейтенант по доспевшему сержанту и сам метнулся согнутой тенью следом за Полосковым и Леней. Митяй увидел бойца, распластавшегося с автоматом за одной из бетонных полусфер, что перекрывали по какой-то надобности автомобильное движение по улице. Очень хочется, старик, чтобы мы не ошиблись, подумал Полосков, обращаясь к мытарю. Он замер у глухого кирпичного забора, за которым, по всей вероятности, располагались владения нового кавказца. Это, судя по всему, вообще был район именно таких владений. Дмитрий Олегович, который целые сутки шел по наитию, у последней черты почувствовал растерянность, даже слабость. Леня, прижавшийся рядом к забору, не торопил. Более того, старался даже тише дышать, потому что берцовый топот Сычугова заполнял улицу. Именно этот топот и стал первым шагом к спасению младшего сержанта Комарова. В тот момент, когда из проулка за его спиной появился ствол автомата, Комаров только полуобернулся. Митяй и Леня стояли как раз у этого угла, переводя дыхание. Звериным чутьем, обретенным на стрелках девяностых, Дмитрий Олегович понял, что ствол этого автомата должен выстрелить в его предполагаемого сына. Когда догнавший их лейтенант громко прошептал «А ну, назад, быстро!», раздумывать уже было нельзя. Митяй схватился за ствол и потянул его за угол, на себя, одновременно пригибая вниз очередь пуль ушла ему под ноги, две или три, он даже не понял, зацепили голени, остальные щербили плитку. За спиной крикнул сначала лёня потом выматерился лейтенант Сычугов, и лишь после этого два одиночных выстрела младшего сержанта Комарова решили ситуацию. Враг, вывалившийся вслед за стволом из-за угла, гортанно крикнул и упал, оставив Митяя стоять со своим автоматом в руках. Вся сцена продолжалась несколько секунд. Руки, кажется, обжег. Полосков выронил автомат и повернулся к Лёне. Лёня между тем лежал на земле, держась за живот. — А я, кажется, рикошет поймал, — прохрипел он. — А ведь старый был прав. Сын он тебе или не сын, а ему бы хана. Получил бы полю в спину. Как ему удалось просочиться? — думал вслух о своем лейтенант Сычугов, но быстро понял, что сейчас надо не об этом. инструктора на тринадцатую, носилки, двое на всякий случай, два трехсотых, гражданских». «Сыч, какого хрена? Откуда гражданские?» — проорала рация начальственным голосом. «А откуда на тринадцатой точке боевик?» «Что? Задержали? Насмерть».